Глава двадцать девятая. У меня внутри все перевернулось. Я метнулась под низкую ветку, покрытую густой листвой, и замерла, надеясь, что они меня не увидят. Быстро сосчитала их. Пятеро. Боги. Я держалась абсолютно неподвижно. Они боевым клином двинулись вперед. Что они делают в стране теней? Эш намекал, что в царстве смертных они искали его. Они снова его ищут? Очевидно, уже нашли. Но почему они здесь? Я постаралась не произвести ни звука, вынимая из ножен кинжал. Не хотела привлекать их внимание, потому что не желала видеть, как раскрываются их рты. Я напомнила себе, что я ж напал на них первым, поэтому велика вероятность, что они пойдут своей дорогой, даже если увидят меня. Не смея глубоко дышать, наблюдала за их приближением. Идите. продолжайте свое отвратительное шествие». Ближайший охотник дернул головой в мою сторону. Остальные разом остановились и повернулись ко мне. «Дерьмо», — прошептала я, выпрямляясь. Охотник, который остановился первым, наклонил голову. «Привет». Остальные четверо тоже склонили голову на бок. «Я просто гуляю», — продолжила я, крепко держась за ветку. «Вот и все. Идите по своим делам и...» Первый охотник вышел вперёд и потянулся к рукояти меча за спиной. Проклятье. Я отвела ветку назад и отпустила. Она метнулась и врезала в лицо охотника. Существо отшатнулось и издало приглушённое ворчание. Я не теряла ни секунды, зная, что может вырваться из рта твари. Вспомнила инструкции Эша: в голову или сердце. Я выбрала сердце и выскочила из-под ветвей, или попыталась выскочить Нога за что-то зацепилась, за выпирающий из земли корень или камень. Проклятье! Я споткнулась и потеряла равновесие. Выбросив вперёд руку, упёрлась ладонью в грудь охотника, чтобы не упасть. Его кожа показалась холодной, как глина для лепки. Меня передёрнуло. Моё прикосновение, похоже, подействовало на существо. Оно выпучило глаза, и по нему прокатился приглушённый стон. Остальные издали такой же звук, А я вогнала кинжал в грудь охотника. Он дёрнулся, но этот раз молча. Вытащив кинжал, повернулась к остальным, в то время как поверженный начал съёживаться и обрушился на землю тонким слоем праха, воняющего гнилой сиренью. Ещё четыре охотника. Перевес не в мою пользу, но я не позволила себе поддаться панике и всадила кинжал в грудь следующего охотника. Развернулась, напрягая мышцы, Ни одно из существ не потянулось к мечу, но они шли на меня. Я ощутила прилив адреналина, приветствуя битву, и ещё какое-то необузданное чувство, всплеск энергии, может, жажда убийства. Я улыбнулась. Давайте. Двое вышли вперёд, и я метнулась между ними. Развернувшись, ударила одного в грудь. Охотник споткнулся, а я крутанулась и всадила кинжал ему в сердце. Холодные пальцы сомкнулись на моей руке. Поморщившись, резко повернулась и налетела на охотника. Его на удивление острые ногти оцарапали меня. Я зашипела от боли и врезала ему локтем в подбородок так, что его голова дёрнулась. Существо отпустило меня, и я ударила его кинжалом в грудь. Охотник взорвался облаком пепла, и я бросила быстрый взгляд на руку. Царапины немного припухли, на них выступили крохотные капли крови. "Вот сволочь", бросила я. Приглушённый крик заставил меня развернуться, и я увидела, как что-то схватило охотника за ноги и утащило под землю. Я отшатнулась назад, уставившись на то место, где охотник исчез в разворошенной серой почве. "Что сейчас произошло? Что?" Взлетели серые комья. Взорвалось ещё несколько таких гейзеров, изрыгая грязь и траву. Камешки ударили меня по щекам, и я заслонилась рукой, а когда её опустила, взорвался ещё один участок земли прямо передо мной. То, что вырвалось из возникшей дыры, могло обеспечить меня кошмарами на целую жизнь. Отскочив назад, уставилась на то, что точно не было охотником. На краю неровные ямы Сидело пригнувшись существо, которое, судя по виду, когда-то было смертным, и смотрело на меня. Ключевое слово было. Его кожа выгорела до землисто-серого цвета, не считая тёмных, почти чёрных кругов под глазами. Щеки ввалились, губы стали восковыми. Когда-то белая одежда превратилась в грязные лохмотья и висела на костлявых плечах и бёдрах. Сквозь прорехи виднелась бескровная кожа. Это и была тень. Если так, то Давина и Эш забыли упомянуть, что они вылезают из земли. Осторожно пятясь, крепче сжала кинжал, а из земли с невероятной быстротой вылезли другие твари. Они двигались слишком быстро для существ, казавшихся очень и очень мертвыми. Я увидела четверых. Они присели и глазели на меня, раздувая ноздри. Они нюхали воздух. У одного вырвался низкий утробный стон. Продолжая увеличивать пространство между нами, я перевела взгляд на застанавшего. Это была женщина, с её черепа свисали тёмные свалявшиеся клочья волос. Она поднялась. Не подходи, предупредила я, и женщина остановилась. Моё сердце тяжело колотилось. Если это тени, я не представляла, как их убить. Никто не упоминал, как их загнать назад, откуда они пришли. Тень уставилась на меня. Они все пялились на меня. У одного из них вырвался резкий и хриплый звук, переросший в пронзительный вой. Моя кожа покрылась мурашками. Этот вопль был... голодным. Женщина разинула рот и оскалила клыки. Клыки тоже никто не упоминал, говоря, что тени могут кусаться. И зачем вообще им клыки? Почему они появились у Андрея после смерти? Так происходит с бокленными. И почему я вообще сейчас думаю о таких вещах? Стон перешёл в шипение, и в этот момент я решила, что не собираюсь участвовать в битве. Я обернулась, только теперь обнаружив, как далеко ушла от дворца. Эш рассердится. Но это была не самая моя насущная проблема. Существо ринулось вперёд, скрючив руки, как когтистые лапы. и широко разинул рот. Позным бежать. Шагнув навстречу, я всадила кинжал в его грудь. Впалая плоть легко поддалась, и на мою руку хлынула тёмная мерцающая красная жидкость, воняющая гнилью и разложением. Кровь, мерцающая кровь. Ноги у твари подогнулись, и я охнула от неожиданного веса тела. Я чуть не рухнула вместе с ним. Мне с трудом удалось выдернуть клинок и устоять на ногах. Тварь осталась на том же месте, где упала, подогнув ноги, раззявив рот и уставившись в никуда. Я подождала, но она не рассыпалась в пыль, как охотники. Услышав шипение, я резко вскинула голову, и кровь застыла у меня в жилах. Среди деревьев появились ещё четыре твари, вылезшие из ям, которые я не заметила. Эш очень сильно рассердится. Одна из них бросилась на меня, оскалив клыки. Я поднырнула ей под руку и ударила в ногу. Кой стреснула с тшнотворным звуком. Я ударила не так уж сильно, но нижняя часть ноги сломалась, а тварь всё равно шла на меня, волоча обезобразенную ногу. Я метнулась вперёд, и Ванзела кинжал ей в грудь. Существо начало падать. Оно врезалось в меня всем весом и повалило на землю. Я извернулась и упала на спину. Надо мной возникло жуткое лицо, щёлкающее клыками. Я вдавила руку в грудь существа, удерживая его подальше. Дёрнула кинжал, но он не поддавался. У меня вырвался разочарованный вскрик. О боги, кинжал застрял. Я потянула изо всех сил, моя рука задрожала под весом существа, которое продолжало хватать зубами воздух. Знала, что если эти клыки приблизятся, Они разорвут моё платье, и начала паниковать. Извиваясь, смогла просунуть ногу под существо и вдавить колено ему в живот. Вес, давивший на мою руку, немного уменьшился. Кинжал вышел на дюйм. Я потянула сильнее. Холодные, лишённые кожи пальцы вцепились в мою щиколотку и сильно дёрнули. Кинжал высвободился, но моя рука тоже выскользнула из-под груди существа. В горле возник горький вкус ужаса, и я размахнулась кинжалом, всаживая его в голову твари. В лицо мне брызнула тёмная, мерзко воняющая кровь. Подавляя рвотные позывы, выдернула кинжал, а другое существо тем временем тащило меня по земле. Лишённые плоти пальцы вжимались в мою икру, в бедро. Я потянулась к существу и увидела, как на нас бежит ещё одно. Я не успевала. Даже если убью ещё несколько, этого будет недостаточно. Я знала это, опуская кинжал. По деревьям пронёсся порыв холодного ветра и ледяной ярости. Красная листва бешено затряслась. Тварь, державшая мою ногу, вдруг дёрнулась назад и вверх. Эш. Я мельком увидела его суровое лицо, когда он отшвырнул тварь в сторону, насадив на низкую ветку. Тяжело дыша, я подняла голову. «Нет», — перебил меня Эш, разворачиваясь. «Ни слова». Я поднялась на ноги. «Прошу прощения». «Если не умеешь считать, ты произнесла уже два». Он поймал еще одну тварь за горло, но отшвыривать не стал, а поднял вверх, и по его руке хлынуло серебристо-белое свечение. «Я хочу, чтобы ты молчала». Я открыла рот. «Я не могла. Потряскивающая и искрящая энергия вырвалась из его ладони, пробежала по существу, и у того под кожей загорелась белым сеть вен. Оно завыло, взорвавшись серебряным пламенем. Я захлопнула рот, сделала шаг назад и наткнулась на деревеневшие руки. Я отскочила в сторону, а пылающее существо и само пламя исчезли. Я хочу "А я хочу, чтобы ты молчала", повторил Эш, впечатывая ладонь в лицо другого существа. Тварь, окутанная серебристой энергией, заверещала. Эш оттолкнул её, и она завертелась падея. "И я хочу, чтобы ты подумала о том, что натворила". Я заморгала. "Может, ещё поставишь меня в угол?" Эш резко повернул ко мне голову, и у меня внутри всё перевернулось. Его глаза горели Ярче звяст. Это поможет тебе подумать. Он схватил за плечо другое существо и поджёг, даже не глядя на него. Если так, то непременно. Я не ребёнок, и я отскочила от вопящего существа, охваченного огнём. Хвала богам. Он шагнул к твари, насаженной на ветку. Тогда не говори со мной как с ребёнком. Эш прижал руку к голове существа, А оно щелкнуло на него зубами, прежде чем исчезнуть. Эш повернулся ко мне. «Я бы не стал так говорить, если бы ты не вела себя как ребенок, который не может выполнять свои обещания». Лес вокруг погрузился в тишину. «Что я тебе говорил об этом лесе? Ты забыла, что с тобой случится, если ты сюда зайдешь?» «Ну, я не забыла, просто...» Эш выжидающе уставился на меня. Её ноздри раздувались, в глазах бурлил итер. Ты же заходил в этот лес, рассудила я. Я дважды видела, как ты сюда входил. Ты, не я, Сера. Он шагнул вперёд. Знаешь, что находится в этом лесу? В этом самом месте, куда я запретила тебе заходить, и от которого ты согласилась держаться подальше. Знаешь, почему листва на деревьях стала красной? Свечение в его глазах стало затухать. Я посмотрела на оставшиеся тела. Тени. Он хрипло рассмеялся. Это не тени. Ты стоишь в красном лесу, где корни каждого дерева пропитаны кровью погребённых богов. Это кровавые деревья. По мне пробежал холод. Я подавила желание залезть на одно из них, чтобы убраться с земли. А почему боги погребены в земле? Они погребены в наказание, ответил он, и я не смогла удержать подступивший ужас. Эш прищурился. Наказание, которое многие сочли бы слишком мягким за их бесчинства. Приходилось верить ему на слово. Как же они освободились? Такое часто бывает. Такого не должно быть. Он сверлил меня взглядом. Эти пробыли под землёй не слишком долго. Я не хотела думать о тех, которые пробыли под землёй дольше. Но все они так близки к смерти, насколько это возможно, не будучи на самом деле мёртвыми. Обычно они магически связаны и не должны разрывать эти путы. Боги невероятно могущественны. Представить не могла, чем их возможно удержать. А из чего сделаны эти путы? Из костей других богов и первозданной магии, ответил он, и у меня сжался желудок. Ими связывают запястья и ноги богов, и если они пытаются вырваться, кости врезаются в кожу. Я перевела взгляд на дерево. Листва стала красной из-за этого наказания. В данном случае да. Я подняла брови. В том месте, где погребён бог или первозданный, или где пролилась их кровь, вырастает кровавое дерево. Оно служит памятником либо предостережением, объяснила Эш. В любом случае эту землю нельзя тревожить. Буду знать, буркнула я. Но я не тревожила, тревожила. Его глаза снова ярко вспыхнули. У тебя шла кровь. Я сначала не поняла его, забыв про царапины. Совсем чуть-чуть. Я взглянула на свою руку. Это не имеет значения. Одна единственная капля пробуждает тех, кто погребён не слишком глубоко. Их притягивает всё живое. А ты, Ильеса, очень даже живая. А если бы я не пришёл, тебя бы сожрали целиком. Сожрали бы меня целиком? Меня передернуло. Наверное, хорошо, что я не упомянула охотников. Я от них отбивалась с трудом, перебил он. Они бы одержали верх, и всё это, он рубанул рукой в воздух. Всё, что было сделано ради твоей безопасности, пропало бы впустую. «Я замерла. Нужно ли тебе напоминать, что я никогда не просила что-то делать ради моей безопасности?» «Мне не нужно об этом напоминать. Общение с тобой само об этом напомнит». «Не терпелось это услышать», — проворчала я, убирая кинжал в ножны. «Дорога в бездну выслана благими намерениями. Об этом ты слышала?» «Ты мог бы вышить это изречение на подушке». Он бросил на меня невозмутимый взгляд. «Что ты вообще здесь делаешь?» — потребовала я ответа. «Я думала, ты занят с неожиданным гостем». «Я очень занят с этим гостем. И тем не менее я здесь спасаю тебя. Опять». Не уверена, какая часть этого заявления сильнее меня разозлила. Упоминание «Весос как гостьи» или то, что он спас меня. Опять. «Я правда очень хочу снова ударить тебя кинжалом». Он изогнул губы. Хотелось бы посмотреть, как ты это делаешь, но я занят тем, что стараюсь отвлечь упомянутого гостя. Отвлечь? Я рассмеялась, хотя сердце сжалось. И как же ты отвлекаешь гостей в своём кабинете? С помощью занимательной беседы и неотразимого обаяния? Его улыбка стала холодной, как и его ярость. Уверен, ты помнишь, как неотразимо моё обаяние. К моим щекам прилил жар. Я всё пытаюсь забыть его. Разве не ты только что назвала его неотразимым? В его глазах вспыхнуло и завихрилось серебро. Жар его гнева и что-то ещё более мощное обожгло мою шею. Я пошутила. Не сомневаюсь. Я у меня нет на это времени. Он оглянулся через плечо и крикнул: "Сейон!" Бог появился между красных деревьев. Его губы были сжаты, а глаза расширены. «Да?» — протянул он. «О боги! Неужели он прятался тут все время? И когда он вернулся?» «Можешь проследить, чтобы она как можно быстрее вернулась в замок и при этом больше не попадала в неприятности? А когда закончишь, пожалуйста, найди Рахара. Нужно проверить могилы». Эш бросил на меня долгий предупреждающий взгляд. «Буду очень признателен». Задание кажется довольно простым, отозвался Бог, эш фыркнул. Оно таким кажется, но уверяю тебя, простым оно не будет. Оскорбившись, я шагнула вперёд. Если этот лес так опасен, то почему его не отгораживают ворота или стена? Первозданный оглянулся на меня, потому что у большинства после предупреждения хватает ума не лезть в красный лес. Он прищурился. Ключевые слова у большинства «Грубо», — проворчала я. «А то, что ты сделала, глупо. И вот к чему мы пришли». Эш отвернулся и двинулся прочь, прежде чем я успела ответить. Проходя мимо Сейона, он бросил. «Удачи». Я разинула рот. Сейон поднял брови и посмотрел на меня. Мы оба не двигались, пока Эш не исчез за деревьями. «Что ж, немного неловко». Я сложила руки на груди. «Я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, «Надеюсь, ты не будешь усложнять задачу», — добавил он. «У меня и без того был трудный день». На меня нашло ребяческое желание убежать и сделать его день гораздо труднее. Но у меня не было ни малейшего желания находиться на земле, в которой погребены боги. Потому поступила как взрослая и пошла к замку. Бог со смешкой выгнал бровь. «Спасибо». Я ничего не сказала, проходя мимо него. Он поравнялся со мной и молчал несколько благословенных секунд. Как ты поранилась? Не знаю, солгола я. Может, поцарапалась о кору. Я сменила тему. Вы нашли пропавшую девушку? Нет, не нашли. Ты думаешь, что-то Ой. У меня вдруг закружилась голова. Сэё остановился. Ты в порядке? Да, я. Внутри взорвалась жестокая боль. Я отшатнулась назад и споткнулась. Жжение прошло по руке и через грудь, ошеломив мощью и неожиданностью. Я посмотрела вниз, ожидая увидеть торчащую из меня стрелу, но не увидела ничего, кроме трёх царапин на предплечье и тонких чёрных линий, расходящихся от них по коже. Я налетела на дерево, и Сейон выругался. Он схватил меня за руку, и я едва почувствовала разряд энергии от его прикосновения. Откуда эти царапины? Я не смей говорить, что от дерева. От дерева такого не бывает. Я попыталась сглотнуть, но горло странно сжалось. Я В лесу были охотники, гирмы. Один из них во рту возник странный цветочный вкус. Руки и ноги начало покалывать. Я со мной что-то не то. Один из них поцарапал тебя. За его зрачками запульсировал итер. Сера, ты поцарапалась. Он опустил голову к моей руке и понюхал ранки. Почему ты нюхаешь меня? Мои ноги подогнулись, перед глазами вспыхнули огни, и я услышала, как Сейон выругался, а потом провалилась в никуда.